день за днем водил мауглли буйволов к илим заводе день за днем видел серого брата на равнине и потому знал что шарерхан еще не вернулся день за днем он лежал в траве прислушиваясь к звукам вокруг него и думал о прежней жизни в джунглах Если бы Шархан оступился своей хромой лапой где-нибудь в зарослях на берегу вайнганги, Маугли услышал бы его в эти долгие и тихие утро. Настал наконец день, когда Мауглли не увидел серого брата на условленном месте и засмеявшись, он погнал буйволов к овврау под деревом тхак, сплошь покрытым,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 верху оврага а потом спуститься вниз но тогда он уйдет от нас по дну оврага надо загородить тот конец серый брат можешь ты разделить стадо пополам не знаю может быть и не сумею но я привел тебе умного помощника